Однажды во время послеобеденной аудиенции мать услышал за дверью необычный шум и возню. Сначала он не обратил на это внимания, ребята галдели иногда в приемной. Но нет, судя по всему, там кто-то спорил, возмущался, чего-то требовал. Лакей, посланный узнать, в чем дело, доложил. Какой-то взрослый уперся и требует, чтобы король во что бы то ни стало принял его. Мать захотелось взглянуть на упрямца, и он приказал его впустить. В комнату ворвался длинноволосый человек с портфелем под мышкой и, не поздоровавшись, затараторил: Я, ваше королевское величество, журналист. Вы, конечно, знаете, так называются люди, которые делают газету. Целый месяц пытаюсь проникнуть к вам, но безуспешно. Все только слышу завтра-завтра. А на завтра, говорят, король устал, приходите в другой раз. Я уже по горло сыт этими завтраками. И вот, окончательно потеряв терпение, сделал вид, будто пришел со своим сыном. Думал, а авось пропустят. Но не тут-то было. Лакеи узнали меня и опять гонят вон. А у меня очень важное дело, даже не одно, а несколько. Я не сомневаюсь, что вы с интересом меня выслушаете. Хорошо, согласился матюш. Только подождите, пока я приму детей. Это их часы. Позвольте, Ваше Величество, мне остаться в зале. Я буду сидеть тихо и не помешаю вам. А завтра напечатаю в газете статью про аудиенцию. Наши читатели с интересом прочтут об этом. Матюш велел принести стул, журналист сел и все время что-то записывал в свой блокнот. «Ну, я вас слушаю», — сказал Матюш, когда за последним мальчиком закрылась дверь. «Государь, я не отниму у вас много времени. Я буду краток». Несмотря на обещание, он говорил очень долго и рассказал Матюшу много интересного. «Дело действительно важное». Выслушав его, сказал Матюш, «Давайте поужинаем вместе, а потом продолжим наш разговор». Журналист проговорил до одиннадцати часов, а Матюш, заложив руки за спину, ходил по кабинету и слушал. «Никогда Матюш до сих пор не видел человека, который пишет газету. Умный и хотя взрослый, совсем не похож ни на одного из моих министров», — отметил он про себя. «Вы только пишете или рисуете тоже?» «В газете одни сотрудники пишут статьи, другие рисуют. Мы будем очень рады, если вы завтра посетите нашу редакцию». Матюш, уж, который уже давно никуда не выезжал из дворца, с радостью согласился. Редакция помещалась в большом доме, украшенном в честь приезда короля флагами, цветами и коврами. На первом этаже находилась типография, там печатали газеты. В конторе на втором этаже свежие газеты связывали пачками и отправляли на почту, а оттуда рассылали по всей стране. Там же принимали объявления и продавали газеты. И, наконец, еще выше была редакция, где за столиками сидели мужчины и строчили статьи, которые немедленно набирались и печатались в типографии. Жизнь здесь била ключом. Приносили телеграммы со всех концов мира, беспрерывно звонили телефоны — Чумазые мальчишки-курьеры сновали с бумагами из типографии в редакцию и обратно. За одним столом писали, за другим рисовали, за стеной стучали пишущие машинки. Совсем как на войне. На серебряном подносе принесли свежую, пахнущую типографской краской газету с фотографией Матюша во время аудиенции. А в статье под снимком слово в слово, что говорил он и что отвечали дети. Матюш пробыл в редакции целых два часа, и ему очень понравилось, как здесь быстро все делается. Теперь я понимаю, почему они первыми узнают обо всем на свете. Про пожары, кражи, происшествия, про то, кто под машину попал, и что делают короли и министры. Как же вы не догадались, что я на фронте, а вместо меня на троне сидит фарфоровая кукла? Нам об этом было известно, только о некоторых вещах не полагается писать в газетах. Народ не должен знать слишком много. Это была государственная тайна, а разглашать тайны нельзя. Вечером Матюш опять долго беседовал с журналистом. Из разговора выяснилось следующее. Никакой Матюш не реформатор. И то, что он делал до сих пор, не реформы. Если он хочет, чтобы страной не на словах, а на деле управлял народ, надо созвать два парламента. Один для взрослых, другой для детей. Дети выберут своих депутатов И те от их имени заявят, нужны ли им шоколад, куклы, перочинные ножи или, скажем, ботинки и конфеты. Или деньги, чтобы самим покупать себе, что хочется. И газета у них должна выходить своя каждый день. Писать в нее будут сами дети о своих нуждах и пожеланиях. Это неправильно, что король один решает за всех. Разве может один человек все знать? А газета знает все. Вот, например, когда по приказу Матюша ребятам раздавали шоколад, Во многих деревнях чиновники съели его сами. Разве это справедливо? А так дети написали бы об этом в газету. Четыре вечера подряд проговорили они с журналистом. И Матьюш словно прозрел. Как же ему самому не пришло это в голову? И вот на ближайшем государственном совете мать попросил слово. Господа министры! Матюш, по примеру канцлера, выпил воды в знак того, что намерен произнести длинную речь. «Отныне страной будет править народ, а это дело решенное. Но вы, господа, забыли, что народ – это не только взрослые, но и дети. У нас в стране несколько миллионов детей, значит, они тоже должны участвовать в управлении государством. Поэтому предлагаю создать два парламента – для взрослых и для детей. Я – король взрослых и детей» но если взрослые считают, что я для них мал, пусть выберут другого короля, а я буду королем детей. Матюш четыре раза отпивал воду из стакана. Так долго он говорил. И министры смекнули. Дело серьезное. С шоколадом, коньками да каруселями от него не отделаешься. Ему теперь настоящие реформы подавай. Это, конечно, нелегко, продолжал Матюш. Любая реформа требует жертвы и усилий. Но пора начинать. Если моей жизни не хватит, чтобы довести это дело до конца, его завершат мои дети и внуки. Министры опустили головы, боясь, как бы король не догадался, о чем они думают. А они думали о том, какие глупые дети. Но вслух этого не скажешь, когда сам король мальчишка. Хочешь, не хочешь, а на уступке пойти придется. Например, газета. Можно издавать детскую газету. Деньги ведь теперь есть. А кто будет писать статьи в детскую газету? Министры втайне надеялись похоронить эту идею. У меня есть на примете один журналист, а министром я назначу Фелика. В последнее время Фелик часто злился и открыто высказывал недовольство. И мать уж хотела доказать, что по-прежнему считает его своим другом. «Эх!» Знаем мы цену королевской милости. На войне под пулями и Фелик хорош. Как по балам и театрам разъезжать, да ракушки на морском берегу собирать. Тут Фелика по боку, тут эти паеньки Стасик да Еленка больше подходят. А к людоедам ехать опять про Фелика вспомню. Еще бы, дело опасное. Стасика и Еленочку мамочка не пускает. Оно и понятно. Мой отец простой солдат, а не господин капитан. Но ничего... А вось опять для какого-нибудь рискованного дела понадоблюсь. Очень неприятно, когда тебя считают гордецом и в придачу еще неблагодарным. Пусть же Фелик убедится, что он нужен мать не только в беде. Фелик — самый подходящий министр для детей. Вечно он носится со оравой мальчишек по улицам, и никто лучше его не знает ребят».